Глава 62. Больше нет сил терпеть. Тем временем Ван Джон Лаладуф вместе с корпусом Ламондр прятались глубоко в лесу. Они все терпели и ждали, когда противник отправит десант, но неожиданно после 3 дней бомбардировки последовала тактика террора с помощью суперсолдат. К сожалению, им пришлось вытерпеть и это. Вторая фаза стратегии Хадиса заключалась не только в том, чтобы уничтожить волю дайтарианцев, Он также хотел выманить Ванджена и других потенциальных суперсолдат Дейдары. Всё-таки разведка сообщила, что в прошлой войне за независимость планеты сражался также и Парадис. Да, считается, что он тогда погиб, но у этих дейдарянцев не было недостатка в деньгах все последние годы. Кто знает, они вполне могли нанять ещё кого-нибудь. Хадес не сомневался, что после уничтожения Ванджена и других генералов армия Дейдары развалится. Судя по имеющейся информации, великанов всё ещё можно назвать недоразвитыми солдатами, а значит они полностью полагаются на своих командиров-людей. Чёрт, и как столь примитивное общество смогло дожить до этих дней? Нет ничего удивительного, что они стали лёгкой мишенью. Хороший охотник должен обладать большим терпением. Проще говоря, Хадису хотелось провернуть все без единой ошибки. Ванджана определённо не сможет дальше просто сидеть и смотреть, а если сможет, тогда его влияние на дайтрианцев определённо рухнет, что тоже неплохо. После атак супермехов последовало повторяющееся объявление по всем частотам: "Ванжан, трос, выходи сражаться". Оно транслировалось как на родном языке дайтарианцев, так и на общем языке лечного пути. Хаддис не верил, что боевой дух народа дайдары сможет выдержать разрушение авторитета их духовного лидера. И всё-таки, какие же они анюсколобы Заботиться о чести в эту эпоху? Это всё равно что признать себя лягушкой на тнеколаца. В итоге первый день провокации решено было закончить. Суперсолдатам отдали приказ хорошенько отдохнуть. Каковы итоги? Ван Джен струсил. Тот, кого называют Титаном, тоже не появился. Всех убитых не при бомбардировке можно было отнести к мирному населению или ополчению городов, а разобраться с ними не составило труда. Впрочем, ситуации, когда великаны вооружённые бревнами бесконечным потоком рвутся в бой, тоже не случилось. Всё-таки все живые существа испытывают страх, даже за Иначе говоря, слухи о дайдарианском мужестве оказались лишь слухами. Право командовать войсками было полностью передано ванжено, мы и Лан Лино отвечали лишь за материально-техническую поддержку, а также за обеспечение безопасности мирному населению. В итоге мудрейшие умеют приспосабливаться, а великаны это было их величайшим преимуществом и самой большой слабостью. Бесстрашие иногда означает напрасные жертвы. Мосан не ожидал, что люди Сириуса воспользуются таким подлым и бесстыдным приёмом. Ван Чжэн, пожалуйста, не дай себя обмануть. Люди из Сириуса действительно хорошо подготовились, даже придумали план по выманиванию Ван Чжэна, но это ничего не меняет. Единственное, что он может это продолжать терпеть. Им всем нужно смириться с этим, независимо от того, на что ещё пойдёт враг. рак. неизбежны. Если начать действовать сейчас, то всё закончится ещё хуже. У Дайдоры только один шанс. уничтожить сухопутные силы Федерации Серёс. Если не будет наземного войска, она не сможет взять под контроль города и районы добычи руды. Иван Джен является ключевым звеном в этом плане. Он не только силён, но и имеет прямое отношение к моральному духу армии. Мосан не сомневался, что корпус Саламандра во главе с Ван Жоном сможет продемонстрировать невероятную боевую мощь, и это единственная их надежда в этой войне. Поэтому, пожалуйста, потерпи, Мосан усердно молился. Остальные семь легионов стали целями бомбардировщиков, потому что мехи-гиганты слишком заметны. Их потери оказались относительно большими, так что они были вынуждены рассредоточиться. Однако в легионе Ванжэн все получили по новейшему доспеху чёрного хрусталя, поэтому они до сих пор оставались незамеченными. Тем не менее, вскоре Ванжэн получил максимально подробную информацию из штаба. Цель врага была очень ясна заставить его появиться. Нужно терпеть, однако хладнокровие Ванджона разрушил тот факт, что воины Дейтриансы, выкрикивая его имя, бросаются в атаку только для того, чтобы умереть под мечами вражеских супермехов. Его волосы встали дыбом от гнева. В этот момент Лаладуф и Шанманов вдвоём и за всех сил обхватили тело своего Адана, пока он смотрел полученные видеозаписи, Мосан успел передать им приказ остановить его любой ценой. На какие бы провокации враг ни пошёл, им нужно продержаться ещё несколько дней. В конечном итоге у него не останется другого выбора, кроме как начать отправлять десант. Никто не сомневался в силе Ван Жена, но также никто не верил, что такая большая страна, как Федерация Сириус, не сможет найти контрмеру против него. Несокрушимых нет. Тем временем в космосе тоже рассматривали собранную информацию. Успехи первых дней оказались даже лучше ожидаемых, и теперь Хаддс хотел посмотреть, как долго сможет выдержать молодой человек, получивший титул величайшего короля. Если он действительно сможет проигнорировать такую провокацию, его отношение к нему сильно изменится. Ян и Уорф были старыми товарищами по команде ещё со счёба Высшей Академии X. Все солдаты были в лучшем состоянии, однако если все продолжится в том же духе, дайдонцы признают поражение прежде, чем они их увидят. Как солдаты, для которых честь не пустой звук, они чувствовали, что это немного неправильно. Так раздражает. Как думаешь, сколько ещё дней Ван Дженс может отсиживаться? произнес Ворф. Ян Фань вздохнул. Война не соревнования. Это самая верная тактика против него. Без неё нам его никак не поймать. Возможно, он не испытывал к Ван Жэну симпатии, но и неприязни к нему, у него тоже никогда не было. Просто это война, которая не имеет ничего общего с личными предпочтениями. С другой стороны, конечно, будет жаль, если Ванжин погибнет здесь. В конце концов, он является чудом своей эпохи. Честно говоря, у этой Ида без какой-либо иностранной помощи Нет никаких шансов против Федерации Сириуса. Они совершенно не равны по силе, так что единственный вариант Ванджено спастись это оставаться равнодушным ко всем этим смертям. Но настал следующий день, и всё повторилось. Однако на этот раз войны Сириуса были ещё более жестокими. Более того, вместе с ними выступили бомбардировщики. Они сбросили зажигательные бомбы прямо на города, превратив их в огненные моря. Многие отважные дейтрианцы и люди бросились на улицы, чтобы тушить пожары. Супермехи разделились и на каждый город приходилось как минимум 10 машин. Это был фундамент сильной страны, с которой отсталая страна никак не сможет сравниться. Каждую группу возглавляли по крайней мере два зрелых капитана земного ранга, способных уничтожить любого на своём пути. Но Сена, остальные могли только молча наблюдать за экранами подземной базы города Ланькао. Вчера оборона города была расшатана, ополчение оказалось полностью дезинтегрировано, но ключевым моментом здесь было то, что боевая мощь была совершенно несопоставима. Мехлоя, одного из суперсолдат Сириуса, был оборудован гнётом. Что с его точки зрения было довольно забавно, а главное очень полезно. Учитывая, что им разрешили устроить здесь резню, подобная игрушка как нельзя лучше подходила для устрашения противника. Эти дикари должны раз и навсегда понять, что такое могущество сильных. Кто-то тушил пожары, кто-то убивал тех, кто тушит пожары, а кто-то продолжил разрушать здания. Всё это сопровождалось смехом суперсолдата и трансляцией сообщения. Ван Жан, не будь тросом и тряпкой. Ты осмелишься выйти сражаться или нет? Величайший король, да? Это вызвало интерес у лойи. Он же просто мастер земного ранга. Их здесь 12 человек. Любой, кто не достиг небесного ранга, умрёт, если решится бросить им вызов. Уверенности в этом ему добавляли возможности их машин. Разве могут быть у такой отсталой планеты -супер Мехи? Меч из Сплава легко прошёл через броню великана и вонзился вплоть. Решив, что с ещё одним из дикарей покончено, Лоя решила вытащить клинок, но тут рука его жертвы схватилась за лезвие. Адан не трос!» Лоя, слегка удивлённая, уставился на окровавленное лицо Дейдрианса, который держался на ногах на последнем вздохе. Это дикарь совсем идиот? Что он несёт? С этими мыслями он дёрнул меч посильнее, а затем отсёк умирающему руку. В этот момент Лоя заметил, как на него бросился ещё один великан, а он был в восторге. Интересно, убивать тех, кто сопротивляется, интересно. Супермех перешёл под принудительный контроль и резко бросился в атаку. Бам! Через секунду великан оказался отправлен в полёт. Должно быть, его внутренние органы просто разорвало от такого столкновения, но казалось, он что-то кричал, пока не расшибся об землю. Тем не менее, Лоя даже не успел подумать об этом, потому что увидел, как появились ещё великаны. Более того, среди них он увидел даже карликовых дейдрианцев, так называемых мудрейших. Супервойн потерял дар речи от происходящего. Мать вашу, эти дикари сумасшедшие. Через резню они хотели внушить дейдрианцам чувство страха. Эффективность этого метода вчера была просто отличной. Так что же случилось с этими парнями сегодня? И один за другим бросались в бой, бормоча что-то себе под нос. Но они не успевали даже ударить, как оказывались подброшены в воздух или разрублены мечом. Вскоре рядом с супермехом остался лишь один дайдарианец. Нет, скорее это была половина дайдарианца, ведь у него отсекли ноги. Тем не менее, он из последних сил подполз к своему противнику и вцепился в его ноги, при этом не забывая повторять какие-то слова себе под нос. Прислушавшись, суперсолдат Сириуса наконец понял, что он говорит. «Адан дан нетрос. Лоэв конец перестал понимать суть происходящего, и уже не только он один. На улицах города появлялось всё больше деитерианцев, в большинстве своём старые, хрупкие больные. Хадис тоже прекрасно видел происходящее на своих экранах, однако за свою долгую жизнь он повидал куда больше смертей. Так что в нём попросту не осталось сострадания. Они будут убивать, пока Ванжан не появится. Более того, даже Ванжан не сможет этого остановить. Суперсолдаты получили приказ, этих ребят можно сравнить с роботами, они продолжат рубить даже если у них начнут отваливаться руки. Их задача проста уничтожить всех, кто будет оказывать сопротивление. Что касается Лоя, то на самом деле ему нравилось убивать, настолько, что даже при отсутствии миссии он сражался на подземных аренах. Бам! Последовала очередная атака супермеха, Иван жено увидел, как пролилась кровь ещё одного великана. Он попросил штаб отправлять ему записи, происходящего в городах с минимальной задержкой. Лаладов и другие военные корпуса Сламондра были полны гнева, но в то же время они оставались спокойными, да и действительно не боятся смерти, и поэтому с их точки зрения все их соплеменники, которые сейчас бросаются на амбразуру, достойны самой большой похвалы. Как никак они решили потратить свою жизнь на защиту чести Адана, а это то, что должен делать каждый дарианец, собственно, не будь у них другой миссия сейчас. Они бы и сами поступили точно так же. Адан, пожалуйста, не печалься. Наши братья поступают так, как считают правильным, и они обязательно окажутся в объятиях нашей Дейдары, произнес Шанмен. Ван Джен поднял голову и посмотрел на двух своих учеников. и все командиры корпуса Ламандар, слушайте мой приказ!"